«Игорь Андреевич!» Человек, выкрикивающий чужое имя, приближался. И что самое скверное, его голос показался мне знакомым. самообман Самое последнее дело. Это удел слабаков. Страус, засунувший голову в песок, успокаивается на несколько минут, но с этого момента он обречен стать легкой добычей. Лучше бы использовал свои возможности. Быстрый бег и мощный удар когтистой лапой. Я остановился и обернулся. Лавируя в шумящей толпе, меня догонял заметно возбужденный Миша. Все ясно. Возвращение домой отменяется. Я отогнал первую мысль, хотя обычно она является самой правильной. Почему отменяется? Может, пришла шифротелеграмма о награждении меня орденом или медалью, и посольские коллеги спешат сообщить приятную новость? Увы, и ежу понятно, что ради того, чтобы меня обрадовать, никто не стал бы отрывать свою задницу от посольского кресла. Миша подошел вплотную и наклонился к моему уху. «Поступило срочное указание из центра. Вы должны остаться и продолжить выполнение задания. В посольстве я покажу вам шифровку». Очередь у стойки аэрофлота почти рассосалась. Бешунный транспортер вытянул огромные тюки, коробки, спаренные кругляши шины, набитые трупами или свинцом сумки в бездонный черный зев багажного отсека. По радио объявили посадку на московский рейс. Я грубо выругался в пространство». «Да, надо сдать билет», – Миша хлопнул себя по лбу, «чтобы отчитаться перед бухгалтерией. Хорошо, что вспомнил». «Я тоже вспомнил. Блеск неизвестной оптики на берегу залива. Пару часов назад этот мимолетный эпизод был напрочь стерт из избирательной ленты памяти, а сейчас он раскаленным гвоздем торчал в мозгу, и вряд ли это был блик разбитой бутылки. Простые объяснения в разведке «Верный путь в тюрьму» или на эшафот Шумные соотечественники, озабоченно рассматривая посадочные талоны, шли на посадку, не подозревая, какие они счастливые Тяжело вздохнув, я направился к выходу из аэропорта Меня заставляли ночевать у расщелины, которая, скорее всего, была змеиной норой Мы сидим в подводной лодке Не в настоящей, конечно На профессиональном жаргоне так называется специальное помещение, скрытое в чреве посольского здания и защищенное от любой возможности прослушивания. Чистые дипломаты им не пользуются и даже не подозревают о его существовании. Зато все совещания и служебные переговоры сотрудников разведки проводятся именно здесь. Подводная лодка отличается от остальных комнат посольства в той же степени, в какой шпионаж отличается от дипломатической работы. Полуметровые стены без окон обшиты толстым слоем звукоизоляции, обиты железом и обтянутой медной проволокой, по которой при включении освещения хаотическими импульсами пропускается электрический ток. Кроме того, здесь имеется и генератор белого шума, и электромагнитное экранирование, и противофазный радиоизлучатель. Внутри нет ничего лишнего. Голые белые стены и потолок, гладкий пол, прозрачный стол и стулья. Спрятать здесь жучка практически невозможно. Посторонние сюда не заходят, но дважды в день специалист по технической разведке обследуют подводную лодку так же скрупулезно, как комнату для приема граждан. Это меры против предательства. Считается, что благодаря им мы можем разговаривать свободно. Мы – это я и пётр Васильевич Попов, второй секретарь посольства, он же руководитель местной резидентуры. С муглолицей, худощавой, с узкими щегельскими усиками Он похож на араба Лет 10 назад мы встречались в Каире Тогда он был рядовым разведчиком и носил фамилию Гусейнов Я проводил довольно рискованную операцию А он ее обеспечивал Сливаясь, благодаря своей восточной внешности, с местным населением Тогда он произвел прекрасные впечатления Смелый, рисковый, один из лучших специалистов по арабскому миру О нем ходили легенды, как о Лоренсе Аравийском Но с памятью у Попова Гусейнова плоховато. Он начисто забыл о нашу встречу и ту операцию. Хотя, скорее всего, дело тут не в памяти. Тогда он был капитаном, таким же исполнителем, как я. А теперь стал полковником и перешел в ранг руководителей. Подобные трансформации часто портят людей. Если бы не лежащая на столе шифротелеграмма, он бы вообще не стал со мной встречаться. Страннику. Константин оставил у Анри объект номер ноль. Вам надлежит изъять этот объект и, взаимодействие с резидентурой, обеспечить срочное доставление его в центр. Иван, я прочел телеграмму трижды и все же не мог понять, о чем идет речь. Анри законсервирован семь лет назад, Константина нет в живых уже три года. Когда же он оставил агенту неизвестный объект? И почему нужда в нем возникла только сейчас, да еще такая срочная? Бред какой-то! Я поделился своими сомнениями с резидентом. Впрочем, Попова это не особенно удивило. Скорее всего, семь лет назад и оставил, буднично пожал он плечами. Дело-то обычное. В центре не успевают перерабатывать поступающую информацию. Расшифровка телеграмм изучение документов, микропленок, звукозаписей видеоматериалов. Все это требует времени и ресурсов. В первую очередь занимаются теми, где есть пометка «срочно». А остальные накапливаются, пока руки дойдут. Может, только сейчас и дошли. А там нечто такое, что их заинтересовало отсюда и срочность. Хм, неужели они такие идиоты? Чуть не спросил я, сдержавшись в последний момент. Я и так знал ответ на этот вопрос. Попов по-своему истолковал сомнения на моем лице. Или другой вариант, продолжил он. Семь лет назад этот объект не представлял интереса для центра, но сейчас произошло нечто, что изменило ситуацию. Например, резко повысилась ценность информации. — А вы не знаете, о чем идет речь? Что это за объект номер ноль? Резидент неопределенно пожал плечами. — Шифровки только в центре хранятся вечно. У нас они уничтожаются через три года. Можно только догадываться. Надо опираться на какие-то ясные события, имевшие место семь лет назад. Ненавязчиво подсказал старшему по должности и званию опытный, но скромный майор Полянский. И подсказка возымела действие. Попов оживился, кивнул и потер ладони, как будто хотел таким архаичным способом добыть огонь правды. Тогда можно выдвинуть несколько версий. Он помолчал и наморщил лоб, вспоминая. Во-первых, семь лет назад ушел к американцам шифровальщик нашего посольства в Саудовской Аравии – Все резидентуры региона получили задание на его розыск. Возможно, Павловский установил местонахождение гада, но тогда его данные не были реализованы. А теперь перевесчик как-то проявил себя. Например, начал писать разоблачительную книгу и вопрос опять обрел остроту. Слабо. Сейчас каждый пишет, что хочет. Причем даже не выезжая из России, это никого не шибет. К тому же... Информация в архивной шифровке никуда не делась, ее можно вытащить из архива и прочесть в любой момент. Зачем тогда искать какой-то объект здесь, в Дубае? Речь явно идет не об информации, а о материальном предмете. Внешне я никак не проявляю своего скептицизма. Напротив, слушаю резидента почтительно и внимательно, как старательный ученик. «Хотя нет, это вряд ли», — поправился Попов Гусейнов, поддержав свою репутацию Лоуренса Аравийского. «А вот взрыв на атомном ракетоносце Джордж Вашингтон — вполне реальная версия». «Что за взрыв?» — как можно деликатнее спросил я. «Это был экспериментальный подводный крейсер с новой противорадиационной защитой. Какой-то суперсекретный материал, задерживающий гамма-излучение не хуже, чем свинец. Только он легче свинца в тысячи раз!» Я насторожился». Хотя и не подавал вида. И надо же! В реакторном отсеке произошел взрыв. Обычный тепловой взрыв. Перегрелся контур охлаждения. Реактор вовремя заглушили, так что никаких серьезных последствий не наступило. Джорджа Вашингтона отбуксировали в порт базы Эль-Фуджейра. Вот и все. Вот это уже больше похоже на правду. Потому что именно на военно-морской базе в Эль-Фуджейна служил агент российской внешней разведки, носящий псевдоним Анри надолго забытый, а теперь вдруг ставший необходимым. Но почему через столько лет разговор надо поддерживать, а задавать риторические вопросы гораздо целесообразнее, чем делиться собственными выводами и умозаключениями, которые очень легко присвоить? ло президента наморщился еще сильнее. «Вполне возможно, что центр тогда не заинтересовался его сообщением». Авария перечеркивает любой эксперимент. А к чему документировать провалы главного противника, если нас куда больше интересуют его успехи? А теперь что-то могло измениться. Например, у нас разрабатывается новый проект атомных субмарин, и кто-то вспомнил про Джорджа в Вашингтон.